Глава 37. В тот вечер мы впервые по-настоящему поссорились. Он стал началом долгого и мучительного периода, на протяжении которого мы совсем не виделись. Мне стоило немалых усилий прийти в себя. Поводов для взаимного недовольства у нас хватало и раньше. Лила явно была несчастна в браке, но в то же время ее желание быть во всем первой, отодвинув меня на вторые роли, никуда не девалось. Но еще никогда, никогда она не позволяла себе настолько откровенно меня унизить. В лавку к ней я больше не заходила. Да, она купила мне учебники, а я выполнила условия нашего пари, окончив год на все восьмерки и даже две девятки. Но ей об этом даже не сказал. Сразу после экзаменов я нашла работу в книжном магазине на Авиа Мецоканонне и почти не появлялась в нашем квартале. Память об издевательском тоне, каким Лила говорила в тот вечер, не только не стерлась, но стала еще живей. А вместе с ней еще острее стала моя обида на Лилу. Я не могла простить ей того, что она тогда наговорила, но я ни разу не задумалась, хотя в других обстоятельствах наверняка сообразила бы о том, что ее потребность унизить меня объяснялась желанием сгладить собственное унижение». Вскоре я получила подтверждение того, что и в самом деле произвела на вечеринке самое лучшее впечатление, и это еще больше отдалило нас друг от друга. Как-то раз во время обеденного перерыва я прогуливалась по Виа Каноне, как вдруг кто-то окликнул меня по имени. Это был Армандо, он шел на экзамен. Я узнала, что он учится в медицинском, и что экзамен очень трудный, но прежде чем исчезнуть в направлении площади Сан-Доменико-Маджоре, он успел отпустить мне пару комплиментов. и завел разговор о политике. Вечером он заглянул ко мне в магазин, счастливый. Экзамен сдал на отлично. Он попросил у меня телефон, я сказала, что у меня нет телефона. Он пригласил меня прогуляться в воскресенье, я сказала, что по воскресеньям помогаю матери по дому. Он заговорил о Латинской Америке, куда намеревался отправиться, как только получит диплом, лечить обездоленных, и агитировать их, с оружием в руках восстать против своих угнетателей — Он так углубился в эту тему, что мне пришлось его выставить, пока владелец магазина не надавал мне по шапке. Короче говоря, я видела, что нравлюсь Армандо, и это меня грело. Я вела себя с ним любезно, но не собиралась отвечать на его авансы. Ядовитые слова Лилы сделали свое дело. Я чувствовала, что не так одета и не так причёсана, что говорю не тем голосом и скрываю свое невежество. Занятия в школе кончились... Газет от профессора Голиани больше не получала и постепенно от них отвыкла. Не покупать же на свои деньги, которых и так вечно не хватало. Поэтому Неаполь, Италия и весь остальной мир довольно скоро заволокло в моем представлении густым туманом, в котором я перестал ориентироваться. Слушая Арманду, я согласно ему кивала, но почти не понимала, о чем он. На следующий день после встречи с Арманду меня ждал новый сюрприз — Я мыла в книжном магазине полы, когда ко мне зашли Нино и Надя. Где я работаю, они узнали от Армандо и специально заглянули поздороваться. Они пригласили меня в кино на воскресенье, но я ответила им тоже, что Армандо. Я работаю шесть дней в неделю, и в воскресенье должна помогать родителям по дому». «Что, даже ненадолго не можешь выйти?» «Ненадолго могу. Тогда мы за тобой зайдем». Тут меня позвал недовольный хозяин». Это был мужчина лет 60 с землистым лицом и довольно склочным характером. Нину с Надей быстро ретировались. Поздним утром воскресенья я услышала, как кто-то зовет меня со двора, и по голосу узнала Нину. Я выглянула в окно и обнаружила, что он один. Я наскоро привела себя в относительно презентабельный вид, и, не сказав матери ни слова, счастливая и взволнованная выбежала во двор. К нему я подошла, запыхавшись. «Я всего на 10 минут», — сказала я, — и мы не стали выходить на шоссе, а решили просто обойти вокруг дома. Почему он пришел один, без Нади? Почему, если она не смогла к нему присоединиться, все-таки пришел? Он ответил на мои вопросы, не дожидаясь, пока я их задам. К Надиному отцу приехали родственники, и ей пришлось остаться дома. А ему захотелось взглянуть на свой старый квартал, а заодно принести мне кое-что почитать. А именно, последний выпуск «Кронаке Меридианали». Он протянул мне журналы, я сказала спасибо, но он на его содержание с такой резкой критикой, что я удивилась и спросила, зачем же он мне его предлагает. «Там все слишком прямолинейно», — сказал он и, фыркнув, добавил, в духе профессора Голиани Армандо. Но тут же словно напомнившись, произнес серьезным, чуть ли не стариковским голосом, что многим обязан Голиани. Не будь ее, годы учебы в лице обернулись бы пустой тратой времени. Но тому, кто хочет... Сохранить самостоятельность, лучше держаться от нее подальше. Ее главный недостаток, напористо сказал он, заключается в том, что она не признает мнений, отличных от ее собственного. Так что бери от нее все, что она может тебе дать, но иди своей дорогой. А затем он вернулся к журналу, для которого профессор Галиани тоже иногда писал стихи, и вдруг как бы невзначай вспомнил про Лилу. Если сможешь, передай ей журнал, пусть тоже почитает. Я не стала уточнять, что она давно ничего не читает, что теперь она уже не та, что была. Она теперь сеньора Карачи, и если в ней что и сохранилось с былых времен, так это несносный характер. Я предпочла перевести разговор на другую тему и спросила, как поживает Надя. Нина ответил, что она собирается с родителями в Норвегию на автомобиле, а остаток лета проведет его на Капре, где у ее отца семейный дом. «Ты к ней поедешь?» Может, раз в другое съезжу. Мне учиться надо. Как твоя мама? Спасибо, хорошо. Едет в барану. Наконец, помирилась с хозяйкой. Ты тоже с родителями едешь? С отцом? Ни за что на свете. Я поеду на Искию, но сам по себе. А куда именно? В Эфорио, к другу. Родители оставляют ему целый дом. Будем заниматься. А ты? Я до сентября работаю в книжном. «И на августовские праздники тоже?» «На праздники нет». «Тогда давай к нам в Форио», — улыбнулся он. «Дом большой, место всем хватит. Может, и Надя на два-три дня приедет». Я тоже изобразила улыбку. «На Искью? В Форио? В огромный дом, где не будет взрослых? Помнит ли он Маронти? Помнит ли наш поцелуй? Я сказала, что мне пора». «Я еще зайду», — пообещал он. «Расскажешь, как тебе журнал?» Он сунул руки в карман и тихо добавил. «С тобой интересно разговаривать». На самом деле говорил в основном он сам. Но меня затопило чувство гордости. «Значит, ему со мной хорошо». «С тобой тоже», — пробормотала я, хотя за нашу встречу произнесла всего пару слов и хотела уже с ним проститься, когда произошло нечто неожиданное и вогнавшее нас в смущение. Тишину воскресного дня разорвал громкий крик — Я подняла глаза и увидела Мелину. Она высовывалась из окна, размахивала руками и кричала, стараясь привлечь наше внимание. Нину с недоумением обернулся, и Милина завопила еще громче. Она выкрикивала одно имя. «Да И в ее голосе смешивались счастье и мука. «Кто это?» — удивился Нину. Милина, ответила я. «Ты что, ее не помнишь?» Его лицо омрачило тень неудовольствия. Она на меня злится. Не знаю. Она кричит Донато. Ну да. Он еще раз обернулся к окну, из которого полоумная вдова тянула к нему руки и кричала Донато! Я что, похож на отца? Нет. Точно? Точно! Лучше мне уйти, нервно сказал Нину. Да. Иди. Он быстро зашагал прочь, сутулив плечи, а Мелина все продолжала оглашать двор отчаянным криком. «Да нато! Данато! Я поспешила домой. Сердце бешено колотилось в груди, а в голове крутились тысячи беспорядочных мыслей. Ни, ну, ни капли не походил на отца. Ни фигурой, ни лицом, ни манерами, ни голосом, ни взглядом. Он был слеплен из совсем другого теста. Со своей гривой непокорных волос он казался мне восхитительным. Во всем Неаполе не нашлось бы ни одного мужчины, способного сравниться с ним красотой. И он, студент университета, проявил уважение ко мне, простой школьнице. Пришел в воскресенье в наш квартал. Он волновался за меня, хотел меня предостеречь против профессора Голиани, которая была прекрасным человеком, но не лишенным своих недостатков. Он принес мне журнал, уверенный, что я смогу его прочитать и обсудить с ним прочитанное, и даже пригласил меня на августовские праздники в форио на Искью. Конечно, это приглашение не имело смысла, потому что Нина отлично знал, что мои родители не читанадином, и ни за что меня не отпустят, но все равно меня пригласил, тем самым давая понять, что не делает между нами различия. В его словах мне слышали совсем другие, несказанные вслух. Я был бы рад с тобой увидеться и снова вести долгие разговоры, как тогда на пляже в Маронте. Да, да, да, хотелось мне крикнуть ему в ответ. Я тоже мечтаю об этом. И я к тебе приеду. Вот дождусь, Август, и приеду, и будь что будет. Я спрятала журнал под стопкой книг. Вечером, лежа в постели, я открыла его, стала просматривать содержание, чуть не подпрыгнула. В журнале была статья Нину. Статья Нину? В серьезном на вид журнале, почти в книге, не в жалком студенческом листке, для которого он два года назад предложил мне написать заметку о моей полемике со священником, о в настоящем, солидном журнале, издаваемом взрослыми для взрослых. Я смотрела и не верила своим глазам. Антонио Саратора. Я лично знал этого человека. Он был всего на два года старше меня. Я начала читать статью, почти ничего не поняла, и вернулась к началу. В статье говорилось о планировании с большой буквы и о плане тоже с большой буквы. Написано было невероятно сложным языком, но я понимала, что держу в руках его душу, которую он мне, ни словом не обмолвившись, подарил. Мне? К глазам подступили слезы. Лишь глубоко за полночь я отложила журнал. Рассказать про него Лили? Дайте ей почитать. Нет, ни за что. Это мой журнал. Тем более, что наша дружба слила и прервалась. Встречаясь, мы кивали друг другу. Привет. Да изредка обменивались парой дежурных фраз. Она меня не оценила. В отличие от Армандо, Нади и Нину. Вот кто мои настоящие друзья. Вот кому я могу доверять. Они разглядели во мне то, что Лила упорно не желала замечать. Видимо, все дело было в том, что она смотрела на меня глазами нашего квартала. Глазами Мелины, которая, утонув в безумии, увидела в Нину своего бывшего любовника Донато.